«Вы просто не можете понять всю важность момента, Роман Мирославович!» Нестор Барабанов почти что кричал, находясь в полной экзальтации. «Об этом напишут в английских газетах. Нет, я не смогу молчать. Теперь, когда я своими глазами видел все, всю тяжесть жизни простых людей, брошенных и забытых всеми,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 В недоумении переспросил Муромцев. «И как можно скорее!» «Неужели Иван Дмитриевич вам ничего не сказал?» «Сегодня же в ночь, собирайтесь, откладывать нельзя!» «Только вот...» э, — министр замялся. «Отца Глеба я бы на вашем месте пока с собой не брал. Что-то расклеился ваш батюшка совсем, не выдержал морального напряжения».